Глава 152. Я поднял голову. Мои глаза стали полностью золотыми. За моей спиной появилось изображение. Если внимательно присмотреться, то можно было увидеть, что это были шесть непрерывно раскачивающихся крыльев. Я поднял правую руку, и появился мощный меч из света, что уничтожил атаки противника, подобно тому, как вода гасит пламя. Они исчезли прямо в воздухе. После этого меч приблизился к противникам и, ударив на отмаш, заставил их вылететь за пределы арены. Это театральное изменение событий заставило всю арену замолчать. Золотой свет, окруживший мое тело, потускнел. Мое тело обмякло, и я рухнул на пол. В глазах директора и его заместителя было видно уныние. Они с тревогой смотрели друг на друга. Это не стало сюрпризом. Они проиграли битву, даже имея численное превосходство над противником. Никто не был готов признать подобное. Сева поднял меня, а Мудзи проверила мой пульс. Когда они поняли, что он стабилен, она вздохнула. Заместитель директора Академии Лесного Дракона вышел на сцену и разочарованным голосом объявил. Турнир восьми продвинутых Академий Магии подошел к концу. Победителем стала Королевская продвинутая Академия Магии. Несмотря на то, что я рухнул на арену, я все еще оставался на ней. Казалось, что у них еще остались какие-то понятия о морали. Они не лгали и заявили о нашей победе. Сива и Мудзы были в восторге, но их больше беспокоили мои травмы. Они не переживали за участников команды Академии Лесного Дракона и сразу понесли меня в гостиницу. Я чувствовал, что я во сне. Меня окружали яркие звезды. Находясь в огромном пространстве, я рассматривал окружающие меня незнакомые вещи. «Где я? Неужели я умер?» Раздался ясный и мощный голос. «Ребенок, ты еще не умер!» Это божественное пространство нашего внутри с тобой сердца. Этот голос из пустоты испугал меня. Я сразу же осмотрелся, но не нашел вокруг себя никаких форм жизни. Прекрати искать меня, дитя. Ты не сможешь найти меня, поскольку в настоящее время я нахожусь в твоем сердце. Что? Он говорит, что он в моем сердце? Я с любопытством спросил. «Кто ты? Ты все еще помнишь про священный меч, что вручил тебе король богов. И если ты и правда хочешь как-то обратиться ко мне, то можешь звать меня Мидиалей. Чтобы общаться с тобой, я использую оставшееся сознание». Я удивленно спросил, «Вы боевой ангел сияющего бога Мидиалей, которого упоминал король богов?» Ясный голос захихикал. «Дитя, я так давно не слышал этого имени. Твои слова заставили меня почувствовать тепло. Почему я могу общаться с вашим сознанием? Твоя решимость высвободила священный меч, поэтому теперь ты можешь общаться со мной». И я удивленно воскликнул. «Я высвободил священный меч?» Другими словами, я, наконец, могу использовать его?» Мидзялей ответил. «Дитя, ты слишком наивен. Ты можешь использовать лишь малую часть силы священного меча. Если ты действительно хочешь использовать всю его мощь, тебе необходимо унаследовать силу, что я оставил в великой долине, разделяющей небеса». То, что он сказал, было идентично тому, что говорил мне король Баков. Я кивнул. «Я обязательно туда пойду». Мидзели ответил. «Несмотря на то, что в этот раз ты был серьезно ранен, ты также многое заполучил, в том числе возможность контролировать небольшую часть священного меча. Однако тебе придется много практиковаться, чтобы свободно пользоваться ею. У меня осталось мало силы». Я смогу говорить с тобой после того, как ты придешь в Великую долину. Ты должен помнить, что тебе надо использовать силу священного меча, чтобы сломать печать долины. Будущее человеческой расы и клана богов зависит от тебя. Дитя, ты должен как следует постараться. Его голос становился все слабее и слабее, покуда полностью не пропал. Постепенно... Свет окружающих меня звезд потускнел. Когда все потемнело, я потерял сознание. Проснувшись снова, я почувствовал сильную боль по всему телу. Я понял, что вернулся к реальности. С усилием открыв глаза, я был тронут, обнаружив лежащую рядом с моей кроватью мудзы. Судя по ее бледному лицу, должно быть, она измучена. Я попытался расшевелить мою магическую силу. Я с удивлением обнаружил, что мой прозрачный золотой дан пропал, а на его месте появились два маленьких твердых золотых дана, которые были подобны золотому дану, которым я изначально обладал. Судя по всему, прошлая ночь была не сном. То, что сказал Медзалей, было верно. У меня действительно... прибавила сил из освященного меча. Несмотря на то, что объединенная сила золотых данов не была сравнима с прозрачным золотым данным, я знаю, что если я буду медитировать, они оба станут прозрачными, и я прорвусь уровня магистра и буду продвигаться к уровню великого магистра. Помимо двух золотых данов, я обнаружил еще одно странное изменение в моем теле. боевой дух в моем дянтяне обладал теплой силой должно быть это из за силы священного меча я заставил боевой дух священного меча сделать медленный оборот вокруг моего дяняя мой дянтянь казалось согрелся из него стала выходить теплая и приятная энергия она пронизывала все мое тело и залечивала раны сразу после этого боль в теле утихла Таким образом, священный меч обладал и такой функцией. Это было даже лучше, чем мои заклинания восстановления. После того, как сила священного меча трижды обошла мое тело, я, наконец, смог пошевелиться. Я протянул руку и погладил шелковистые волосы Мудзи. Я тихо позвал ее. «Мудзи, проснись, Мудзи, проснись!» Мудзи лениво села и открыла глаза. Заметив, что я пришел в себя, она моментально проснулась и взволнованно произнесла. «Джон-кун, ты очнулся? Ты напугал меня!» С этими словами она бросилась на меня и заревела. Этим действом она коснулась моих ран. Я обнял ее за талию и сказал. «Маленькая мисс, пожалуйста, будь помягче!» Мудзе вспомнила, что мои серьезные травмы все еще восстанавливаются. Она постепенно встала и заговорила голосом, полным заботы. «Прости, я так счастлива, что забыла, что ты еще не до конца поправился». Даже после того, как она уже села, у меня не было намерений прекратить обнимать ее. «Хе-хе, это редкий шанс сделать это!» Мудзи спросила. «Как ты себя чувствуешь? Лучше?» Я улыбнулся и кивнул. «Не беспокойся, я в порядке». После того, как я немного отдохну, все будет хорошо. Силой священного меча, помогающим мне восстановиться, я думаю, что полное восстановление не займет много времени.